Существовали они здесь без определенной программы действий. Внутри семьи это без конца дискутировалось. Меня в это не посвящали. Ввиду огромного наплыва с с ы л н ы х во Фрунзе практически устроиться на работу не было возможности. Получалось так, что семья из шести человек существовала на заработке одного Эрика». Было бы у меня больше практической сметки, я бы элементарно представила себя лишним ртом в семье. По сути, я была нищей невесткой, не только не принесшей в дом никакого достатка, но и явившейся в чужой клан с заботами о собственной семье. Для того, чтобы посылать маме подмогу, я выискивала аккордные заказы, вроде изготовления таблиц и вывесок для больниц и амбулаторий.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 Для меня засвечивалось именем этого несчастья и вроде бы было неподсудным. Но вот я надписала Барбаре Ионовне нашу с Эриком фотографию дорогой маме от любящих ее детей. Тут и были поставлены все точки над «и». Прочитав надпись, она как хлыстом стяганула меня почему-то самому незащищенному. «Я мать для своего сына». А таких дочерей у меня, может быть, десяток. Слова и тон настолько потрясли, что я в ответ и слова вымолвить не могла. В нерешительности я спросила Эрика, не лучше ли нам столоваться отдельно. Он обрадовался и объявил матери, что будет им давать деньги, но питаться мы будем самостоятельно. Хозяйка дома, в котором мы снимали жилье, видя, что я часто плачу, сказала а м н «На-ка тебе сковородку, чайник, дам пару кастрюль, примус у тебя есть, вот и жарь, парь себе в удовольствие». И подальше от них кивнула в сторону общей комнаты. Готовить-то я как раз и не умела. Стала на рынке прислушиваться к диалогам между хозяйками, подходила к наиболее симпатичной и х р а б р а просила, «Скажите, пожалуйста, а что можно сделать из такого куска мяса?»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 И вооруженная десятком рецептов, я бежала жарить-парить, гордо выставляла на стол свои достижения и радостно выслушивала Эрика. «Ну и ну, я такого вкусного не ел никогда». «Мой дом...»